Война продолжалась. Стефан и тётя Элли придумали большой арбалет. Он был сделан почти как обычный, только в 4 раза больше и стоял на три ноги. Стефан изготовил его и испытал во дворе. Машинка била здорово. Тогда Стефан собрал всех мастеров, и они сделали ещё 9 машинок. Лучшие арбалетчики потренировались на заднем дворе, потом подняли все 10 машинок на стену и прямо днём обстреляли посты Каспера. Люди Каспера разбежались, а наши конники выехали за ворота, забрали убитых и раненых, собрали все стрелы. А деревянные укрепления полили спиртом и подожгли. Когда прискакал отряд латников Каспера, наши люди все уже были за стенами. А Каспера и его латников мы тоже встреляли. Под Каспером опять убили лошадь, и его люди отступили. Ну и что? Он отодвинул посты подальше от стен замка, и всё. На следующий день мы установили машинки на повозках, выехали за ворота, И опять разогнали всех людей Каспера, но убили только четверых и одного захватили в плен. И на следующий день мы их опять разогнали, но убили только лошадь. Подцепили к повозке, отволокли в замок и селяне ее съели. А на следующий день мы потеряли две повозки, четырех лошадей и трех человек. Потому что ночью люди Каспера ковыряли ямы, в дно вбили заострённые колья, а сверху замаскировали. Больше мы на послы днём не нападали.